Глава 25. Пакс рыл. С тех пор, как они с иглой отвели Мелкого вверх по склону ущелья, они по очереди его храняли. Такой у них был уговор. Они будут оберегать его. Станут его сильными задними ногами. И его чуткими ушами. Мелкий был в надежном месте. Он спокойно спал в заброшенной сурочей норе, которую игла для него расширила. И все же Паксу было тревожно. Что-то приближалось. Он нес свою вахту перед норой и рыл. Подушечки его лап огрубили и больше не кровоточили. Вернувшись с охоты, игла положила перед ним бурундука. Но Пакс отвернулся, хотя не ел с того самого момента, как две ночи назад попробовал сыр. Он не станет отнимать еду у иглы и мелкого. Игла прикопала бурундука и растянулась перед дорой. Настало ее дежурство. Пак снова метался туда-сюда по поляне. Место было хорошее, хотя и недалеко от лагеря, но выше его. Достаточно высоко для того, чтобы не бояться взрывов у реки. Можевеловые кусты, окружавшие поляну послужат хорошим укрытием. И что еще важнее помогут вскрыть и запах. Неподалеку в скальной расщелине был родник с чистой водой, а трава кишила мелкой дичью. Но все же что-то было не так, что-то приближалось. Пакс несколько прыжков взлетел между деревьями на гребень холма над лагерем. После встречи с отцом своего мальчика, он опасался предпринимать новый набег на палатку с едой, но в то же время его теперь еще сильнее тянуло к лагерю. То движение человека, тот взмах ногой в сторону выхода, одновременно снисходительный и угрожающий, напомнил Паксу, что он должен защищать своего мальчика. А если отец мальчика живет в лагере, то и сам мальчик рано или поздно туда придет. Время было послеобеденное. Пакс наблюдал, как больные войной рассредотачиваются вдоль берега. Разматывают новые и новые провода, копают новые и новые ямы. И зарывают в них под жарким солнцем новые и новые темные ящики. По хлопотам и угрозой. Однако та угроза, которая тревожила сейчас Пакса, была опаснее и ближе. И проще. Он помчался назад. И снова стал носиться по поляне. Увидел, как мелкий щурец вылезает из норы, Пакс поспешил его осмотреть. Кровь из раны не сочилась, запах был чистый. Едой, которая выкопала до него игла, Мелкий не заинтересовался. Пакс понял, что маленький лис хочет пить. «Я отведу его к роднику». Игла не пошла за ними, но села и следила очень внимательно. Когда они вернулись, Мелкий скатился назад в нору. Пакс устроился перед входом. Срочная нора оказалась слишком большой, слишком открытой. И ему было спокойнее, когда он охранял вход. Но игла позвала его. «Идем со мной. Смотри». Она ступила в траву, осторожно и беззвучно поднимая и опуская лапы. Ее голова была низко опущена, почти прижата к земле. Пакс также бесшумно следовал за ней. В середине поляны игла застыла, вытянул уши вперед, и, оглянувшись, бросила короткий взгляд на Пакса. И Пакс услышал легчайший бег под переплетениями сухой травы, устивавшей землю. Игла следила за этим бегом так, солнавидела его. Потом пружиной взлетела в воздух, спикировала вниз, вытянул лапы над носом и тут же вынурвала из травы с в зубах. Она расправилась с ней в два укуса и зигзагом пересекла поляну в обратном направлении, продолжая поиски. Села, наклонив голову влево. Теперь ты подслушивался, пока не убедился, что ловил тот же суетливый шорох подпрыгнуть высоко, лапы над носом, нырнуть в траву как игла. Он больно приземлился. Никакой мыши. Он отвернулся, чтобы почиститься. Игла пошла прочь. Он понуро поплелся за ней, но тут она опять навострила уши, заметил слабое движение, и снова отступила в сторону. Пакс снова попытался прыгнуть. «Ничего». Пак счищал грязь со щёк. Игла смотрела. «Иди за мной». Пак следовал за ней, пока она не замерла на месте и не присела. Перед ними среди густой травы в земле зела дырка. Тёплая. Со свежим густым мышьим запахом. Много мышей. Игла велела ему оставаться на месте. «Не двигайся. Наблюдай». А сама поползла вперед. Перед ямой она припала к земле и положила голову на лапы. Прикрыла глаза. Они превратились в щелочки и все ее тело расслабилось, словно в глубоком сне. Пакс удивился. Он думал, она собирается учить его охотиться. Он встал, и глохотчиком своего опаленного хвоста подала ему знак «Не с места». Пакс снова затаился. Секунды тянулись долго, ничего не происходило. Потом Пакс уловил у выхода из норки еле-еле заметное шевеление. Крохотный дрожащий нос втянул в себя воздух и исчез. Еще одно мгновение, и мышь появилась снова. Движения ее были легкие и осторожные. Пакс понимал. Миг и она скроется в своей норке. Игла не шелохнулась, только слабо дрогнула века, когда она бросила на Пакса предостерегающий взгляд. Мышь еще дважды появлялась и исчезала. Затем, убедившись, что лисица спит, попыталась проскочить мимо. Проворная лапа иглы гриба обреченного зверька и забросила в пасть. Пакс понял. Игла отправилась назад, охранять мелкого. А Пакс потрусил на полянку, полной решимости отыскать такую же норку в земле и попробовать самому. Он нашел ее рядом с гниющим бревном и втянул густой запах колонии полевых мышей, расположился поблизости, на расстоянии и ноги. От волнения ему было трудно оставаться неподвижным, но, наконец, мышь все же высунулась и понюхала воздух. Как и мышка иглы, она метнулась обратно при виде лиса. Как и мышка иглы, она появлялась еще несколько раз, прежде чем уверилась, что Пакс спит, и осмелилась выбежать. Пакс оказался не таким ловким, как игла, но ему удалось сбить мышь с ног, и пока та пыталась перевернуться, он снова накрыл ее лапой и поймал свою первую добычу. Еды получилось совсем немного, но каждый укус горячим потоком строился по телу Пакса. Мышиная жизнь сливалась с его собственной. В мышцах запульсировала энергия. Он высоко подпрыгнул, радостно обежал поляну, вспышка рыжего меха промчался мимо иглы. Она приподнялась посмотреть, что происходит. Пакс снова промчался мимо нее, едва касаясь земли, но для лекования, которое он испытывал, этого было недостаточно. В центре поляны росло под углом старое корявое амбровое дерево. Его нижние ветки – Торчали во все стороны над дупом. верхние поблескивали синим, там кормились сойки. Пакс вылетел на ствол, легко забрался на самую нижнюю ветку и немного побалансировал, а потом двинулся по ней дальше, осторожно, шаг за шагом. Листья приветы ваше листели вокруг него, душистые зеленые звезды. Он смотрел сквозь них в изумлении. Мир изменился. С этого наблюдательного пункта он видел и деревья на холме, и сквозь них военный лагерь, и реку вдалеке. Уговая трава, которая только что щекотала ему плечи, Теперь, казалось, разгладилась, и поляна превратилась в широкую зеленую чащу. Сойки светели вниз, и теперь кричали на него, ругались. Пак вспомнил полет Мелкого. Он сгруппировался и взлетел, вытянулся в полете всем телом, ощутил, как ветер ковышит мех на брюхе, мягко приземлился, откинул голову и заваял счастье. счастья. Этот новый мир принадлежал ему. Он мог бежать по нему куда угодно, мог наслаждаться его сокровищами сколько угодно. Он был частью его, он был свободен но не одинок. Пакс поспешил к месту, где он зарыл банку из-под и откопал ее. Он отнес ее назад и поставил перед иглой и мелким, дремавшими уходом в нору в последних лучах заходящего солнца. От необычного запаха оба мгновенно проснулись. Первая встала игла. Она подтолкнула банку носом и отскочила назад, потому что банка неожиданно покатилась. Она обнюхала ее со всех сторон, тронула языком и сразу все поняла. Она зажала банку в лапах. За считанные секунды вылезала верхнюю половину, потом просунула морду глубже. Паксу тоже доводилось так делать. «Будь осторожна, можно застрять». Поздно. Игла взвилась и стала мотать головой из стороны в сторону, но банка засела крепко. Игла прыгала на задних лапах, пытаясь передними сорвать банку с морды. Потом принялась кувыркаться. Мелкий смотрел на сестру изумленно. Раньше она никогда не теряла самообладание. Пакс приблизился, предлагая помощь. Но Игла отстранилась. Справится сама. Наконец она перекатилась на спину, и сдернула банку задними лапами. Она отряхнулась и гордо пошла назад, высоко держа голову и хвост. Потом устроилась рядом с Паксом и принялась умываться. Игла никогда еще не сидела так близко к нему, привалившись бедром к его бедру. Запах ее никогда еще не был таким дружелюбным. На ее белой щеке осталась коричневая полоска. И Пакс, не задумываясь, потянулся и слизнул ее. И игла ему это позволила. Пакс вымыл ей уши, шею, морду. Игла ответила ему тем же. Щека к щеке. Рисы вылизывали друг друга. Потом могла остановилась и тщательно обнюхала Пакса. «Ты больше не пахнешь Идми. Пакс не ответил. Он скачил и понюхал воздух. С сумерками на поляну пришло что-то опасное. Животный запах. Незнакомый, пугающий. Запах исчез так же быстро, как появился. Но Пакс залаял и обернулся к мелкому. «В нору! Быстро!»